Теперь я перехожу к новому периоду моей жизни. Однажды около полудня я шёл берегом моря, направляясь к своей лодке, и к величайшему изумлению вдруг увидел след голые человеческие ноги, явно отпечатавшиеся на песке. Я остановился, как громом поражённый, или как если бы я увидел привидение.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 Угался каждого куста, каждого дерева, и каждый показавшийся вдали пень принимал за человека. Невозможно описать, в какие страшные, неожиданные формы облеклись все предметы в моём возбуждённом воображении, какие дикие мысли проносились в моей голове и какие нелепые решения принимал я всё время по дороге. Добравшись до своего замка, как я стал называть моё жильё с того дня,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 Всю ночь я не сомкнул глаз. Страх терзал меня ещё больше теперь, когда причины его оставалось далеко, и это даже несколько противоречило самой природе страха. Но я был до такой степени потрясён, что воображение рисовало мне невероятные ужасы, хотя меня отделяло от следа ноги подорядушное расстояние. Минутами я начинал думать, что это дьявол оставил свой след.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 точно не могло произойти случайности, помешавшей бы мне собрать посеянный хлеб, и упрёки показались мне столь справедливыми, что я решил вред претеять с таким расчётом, чтобы уберечься от неожиданностей и запастись хлебом на 2 или 3 года. какое игралище судьбы человеческая жизнь